238. Иуда Искариот. Хотя Иош, Ешу и все его апостолы были евреями, большинство евреев и христиан считают их именно христианами. До недавнего времени такие имена, как Андрей и Петр, вообще редко встречались у евреев. Единственный апостол, который воспринимается людьми как еврей – Иуда, само имя которого ассоциируется с понятием «иудей» иудаизм. Новозаветный образ Иуды, предавшего Ешу за 30 серебряных монет, содействовал значительному усилению чувства неприязни христиан к евреям, поскольку не просто предает иешу но делает это исключительно омерзительным образом. Он говорит еврейским первосвященникам, которые хотели арестовать Ешу, чтобы они следовали за ним, и что тот, кого он поцелует, и будет Ешу. Иуда передает Ешу Именно этим поцелуем. Как отмечает теолог Ричард Дубенштейн, из этого извлекается такой урок. Независимо от того, насколько вы близки тому или иному еврею, он, целуя вас, возможно, тем временем предает вас. Все это было бы действительно ужасным, будь это правдой. На самом деле, мало оснований полагать, будто евреи несут ответственность за распятие Иешу, зато немало оснований считать, что они в этом не повинны. Не исключено, что эпизод с предательским поцелуем вставлен специально, чтобы придать Иуде и его соучастникам, евреям, еще более ненавистный облик. Разве не было бы достаточно для Иуды просто сообщить первосвященнику, где скрывается Ешу? Зачем его надо было целовать? Согласно заявлению Ешу, люди, которые арестовали его, знали, кто он и как он выглядит. Поэтому не было необходимости в том, чтобы Иуда выдавал его своим поцелуем. «Каждый день бывал я с вами в храме», — напоминает Ешу, — «тем, кто пришел арестовать его». И вы не поднимали на меня рук. Предание, отвергаемое некоторыми авторами, как легенда, гласит, что история с Иудой обернулась в 1492 году самым страшным последствием для 300 тысяч испанских евреев.